Она вычистила самовар, вскипятила его, бесшумно собрала посуду и, сидя в кухне, стала ожидать, когда проснется Николай. Раздался его кашель, и он вошел в дверь, одной рукой держа очки, другой прикрывая горло. Ответив на его приветствие, она унесла самовар в комнату,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 — Софья, — ответила та. Мать зорко присматривалась к ней. В этой женщине было что-то размашистое, слишком бойкое и торопливое. Быстро прихлебывая кофе, она уверенно говорила. — Главное, чтобы все они недолго сидели в тюрьме, а скорее бы осудили их. А как только сошлют,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 Вы говорите побег устроить. Ну, а как же он жить будет, беглый? Поставила мать, волновавший ее вопрос. Это пустяки, ответила Софья, наливая себе еще кофе. Будет жить, как живут десятки сбежавших. Я вот только что встретила и проводила одного. Тоже очень ценный человек.